Глава 21. Маша. Сказочник, зачем приходил? спрашиваю деда, как только появляюсь на кухне. Алексей. Да просто так. Проведал меня, чай пили, болтали, обсуждали дела насущные. Надеюсь, ты больше ничего обо мне не рассказывал? Нет. Дедушка ёрзает на стуле, передвигая чашку по столу. Совсем о тебе не говорили. И кажется мне, что родной человек не договаривает и скрывает правду. Выдают нервозность в движениях и бегающий взгляд. Видимо, сегодня Лёша услышал множество подробностей моей жизни. Ну ладно. Пытать деда бессмысленно, да и не нужно. Билеты взяла. Да, через 5 дней улетаю. Последние успела забрать, раньше мест нет. Не хочешь задержаться на недельку, со мной побыть? Я же говорила, работа. А вот теперь уже нагло вру я. Потому как никто меня в Москве не ждёт, кроме Кристины. Была бы возможность, улетела бы завтра же, чтобы не видеть сказочника Горохова и всех остальных людей, которые не приносят в мою жизнь ничего хорошего. Сомневаюсь, что после сегодняшнего выпада Горохов осмелится появиться в нашем доме. Но сбрасывать со счетов настоящего мужчину не стоит. А Алексей Желанный гость, и с его присутствием придётся смириться хотя бы ради дедушки, которому общение доставляет удовольствие и благотворно влияет на его здоровье. Что ж, всего 5 дней, и больше я никогда не увижу того, кто стал небезразличен. Он увидел момент поцелуя с Сергеем, не ведая, с чего начался разговор и чем закончился. Сделал собственные выводы, вероятнее всего, посчитав меня легкомысленной. Впрочем, это уже неважно, потому что на перекор Горохову Лёша не пойдёт, уступив дорогу. Да и их связь с Зоей очевидна. И зачем я об этом думаю, прокручивая в памяти поцелуй с рыжей и сцену с Гороховым? Нелепо и неприятно осознавать, что человек, запавший в душу, являющийся таким притягательным, никогда не станет ближе. Если бы мы встретились при иных обстоятельствах, В другом месте и часовом поясе, то вероятность соединиться увеличилась в разы. Больше не пытаю дедушку, не желая знать, что говорил сказочник. Неведение наилучший вариант при данном раскладе. Ухожу спать раньше, но ещё долго ворочаюсь, не находя себе места и уничтожая тяжёлыми мыслями. Всё случилось так, как должно было. Повлять я не в силах. Остаётся смириться. и вернувшись в Москву, вычеркнуть воспоминание о сказочнике, заменив другими. Необходимо посвятить немного времени себе, прежде чем включиться в бешеную гонку за новым местом работы и посещением фирм, которые я включила в свой список, которые наиболее импонируют мне. Принимаю решение и с чувством выполненного долга засыпаю, не предполагая, что завтра моя уверенность будет разрушена несносным мужчиной у которого свои планы. Доброе делаю глубокий вдох, увидев Лёшу в компании деда на кухне. Утро. Не ожидала, что мужчина появится в нашем доме так скоро, учитывая обстоятельства. Но, вероятно, Алексею плевать на наши недомолвки и отношения с дедом во главе угла. Добрый отзывается сказочник, спокойный, расслабленный, уверенный в себе мужчина. заставляет меня нервничать и совершать множество действий, которые мне не свойственны. Ставлю чайник и приступаю к мытью посуды, только бы не встречаться с ним взглядом и занять делом руки. Не желаю оставаться с ним наедине и пребывать в напряжённом молчании. Поэтому радуюсь, что дедушка не двигается с места. Но моя радость длится недолго, потому что дед встаёт и начинает собирать рюкзак. под моим вопросительным взглядом. А ты куда? На маяк. Застёгивает комбинезон, подтягивая лямки. Алексей приехал и сказал, что полчаса назад увидел Ивана, который вновь покинул рабочее место. Как ты понимаешь, Ванька нарушил обещание. Будь он неладен, достался же помощничек. ворчит, обкладывая сменщика всевозможными эпитетами. Ах, дышать нечем. прикладывает ладонь к груди, растирая по кругу. Лицо деда искажает болезненная гримаса, отчего понимаешь, что проблемы с сердцем дают о себе знать. Алексей успевает среагировать быстрее, и вот уже помогает пожилому человеку устроиться на диване, чтобы перевести дыхание. Давай я, предлагаю альтернативу, не желаю, чтобы деду стало плохо по пути на этот чёртов маяк. И не получится. Разводит руками. И громко цокает. Одна ты не поедешь, и погода меняется. Все признаки надвигающейся метели. И не хочу, чтобы ты застрял на маяке на пару дней без возможности уехать. Лучше сам. Только вещь соберу. Силится подняться, но вновь оседает на диван и откидывает голову на спинку. Сил нет. Расслабился я за 2 недели. Размяк. Так. Включаю командный тон, и мужчины сосредотачивают своё внимание на мне. Я сейчас оденусь и сама поеду, а когда вернусь, найду Ивана и подробно расскажу ему, как нужно работать. Бросаю полотенце и направляюсь в спальню, чтобы одеться и взять необходимые вещи. И откуда появился сказочник? Нужно же было Ивану попоссы ему на глаза. Перспектива застрять в кирпичной башне угнетает, но иного выхода не имеется. А отправить дедушку в одиночку, значит подвергнуть его опасности. Когда-то я познала все прелести нахождения на маяке в одиночестве. В такие моменты тебя окутывает страх остаться в западне навсегда, без помощи и возможности выбраться. Время тянется бесконечно, а природа отказывается идти на уступки, делая твоё положение невыносимым. С тех пор я ни разу не осмелилась отправиться на рабочее место деда в одиночку. сопровождаемый или им, или его сменщиком. Но сегодня, видимо, мне предстоит перебороть страх и вновь оказаться в высокой башне, поступившись принципами. Пусть так. Главное дать время деду восстановиться полностью и продолжить исполнять свои обязанности в качестве смотрителя. Потому что, как мне думается, Иван вылетит с работы сегодня же. Я готова. Где ключ от снегохода? Открываю ящик комода, чтобы найти связку. У меня. Лёша трясёт перед моим лицом массивным брелоком в форме маяка. Едем вместе? Нет. Я еду одна. Делаю попытку выхватить ключи, но он ловко отводит руку и засовывает их в карман. Мне компании не нужна. Мань, ты чего? Обнимает меня дед. Алексей же помочь хочет. А вдруг что случится или буран накроет, а ты одна? И мне спокойнее, я буду знать, что ты под присмотром. Деда, я не ребёнок, мне присмотр не нужен. Выражаю, желая всеми способами отделаться от компании сказочника. Остаться с ним один на один худшее, что можно представить. В прошлый раз ты не была против, замечает Лёша, едва заметно ухмыляясь. Мне кажется, или он получает удовольствие от моих метаний? В прошлый раз всё было по-другому. Именно так, неосознанно я тянулась к нему, желая прикосновений и звуков хрипловатого голоса, присутствия и тепла. Мне казалось, что между нами возможно нечто большее, чем прогулка по тайге и приятная беседа. Но сейчас всё иначе, а внутри болезненно клокочет Когда представляю, как Алексей меня презирает за увиденное вчера утром, объяснения лишь усугубят ситуацию, поставив меня в неловкое положение оправдывающегося. Да и не нужно это никому из нас. Поезжай с Алексеем. Дед подталкивает меня в спину, а сказочник вовремя распахивает дверь. Рюкзак. Осматриваюсь, чтобы взять вещи. У меня. Лёша поворачивается, чтобы я увидела на его спине Мне необходимое вещь и успокоилась. Готова выть от бессилия и стучаться головой о стену, лишь бы отделаться от поездки в компании мужчины. Но альтернатива невозможна, и мне приходится смиренно последовать за сказочником в гараж. Быстро заводит снегоход и устраивается спереди, приглашая кивком устроиться за его спиной. Сиденье небольшое, поэтому волей-неволей обвиваю его торс руками. И прижимаюсь плотнее, чтобы не свалиться на ходу. Нет, отвращение. Скорее, эйфория от вероятно последней возможности прикасаться к этому мужчине. В иных обстоятельствах каждый будет стремиться соблюдать дистанцию, избегая касаний и нахождения рядом. Преодолеваем путь быстрее, чем мне хотелось бы, останавливаясь перед высоким строением, застывая на минуту, окидывая взглядом маяк дежавю. Как и несколько дней назад, меня одолевает непонятная смесь беспокойства и предвкушения, сейчас разбавляемая паникой и смущением перед сказочником. Не понимаю, о чём говорить и нужны ли ему слова. Норвине, с которым он стремился составить мне компанию, порождать надежду, что моё общество ему как минимум не отвратительно. Замечаю, что Алексей крутится около снегохода, Свершает непонятные действия, а уловив мой интерес, берёт рюкзак и уверенно движется ко входу на маяк. Проходит мимо, не удостоив словом, и мне остаётся проследовать за ним. На удивление, кухня встречает чистотой и отсутствием неприятных запахов. Кажется, что Ивана здесь не было с нашего отъезда, что подтверждается последней записью в журнале, которая сделана моей рукой. Он забыл вписать данные или же не появлялся последние 2 дня, увлечённый Зоей. Вот же Ваня. Работник из него дерьмовый. Обречённо вздыхаю и поочерёдно проверяю приборы, заполняя пустые клетки показаниями. Монотонная и долгая работа, требующая сосредоточения и внимательности. Отвлекает от нахождения рядом Лёши, который застыл перед единственным окошком на этом ярусе. не обращается ко мне, лишь что-то неразборчиво шепчет, шевеля губами. Знать бы, о чём он думает, чтобы быть готовой к любому развитию событий. Проводим в молчании несколько часов, лишь изредка обмениваясь взглядами и вновь погружаясь в собственные мысли. Заполнение журнала занимает значительное количество времени, потому как я то и дело смотрю на широкую спину Алексея, Перебирая в голове варианты развития наших отношений, в итоге приходя к выводу, что молчание единственное, что удовлетворит обоих. Я всё оповещаю, что можно отправляться обратно, и мужчина молча спускается, пока я одеваюсь. Напоследок осматриваю приборы, чтобы убедиться в их исправности, и следую по лестнице к выходу. Оказавшись на улице, сразу чувствую усилившийся северный ветер. который обычно приносит с собой буран, закручивающийся в метель. Дыхание учащается, а по телу прокатывается дрожь, когда понимаешь, что нужно выдвигаться прямо сейчас, иначе последует изоляция в снежном плену. И в то же время одолевает сомнительное ликование, потому как мы с Лёшей вновь можем оказаться вдвоём. Но в отличие от предыдущего раза, ничего приятного и согревающего меня не ждёт. Не заводится. Лёша показывает на снегоход, который не реагирует на поворот ключа. Одним движением поднимает капот и склоняется над кучей непонятных для меня деталей. Вузится несколько минут, а затем констатирует: Всё ясно. Свеча зажигания сгорела. Ты серьёзно? Абсолютно. Говорит с невозмутимым видом. Немного разбираюсь, и это. Показывает мне длинную обугленную деталь с резьбой. Требует замены. Могу с уверенностью сказать, что сегодня мы не уедем. Нет. Издаю неожиданно громкий стон, от чего глаза мужчины распахиваются в удивлении, которое он даже не пытается скрыть. Подними сиденье. У деда всегда есть запас на случай непредвиденных ситуаций. Лёша следует моему совету, осматривая содержимое железной коробки со всевозможными деталями, но в итоге разводит руками, показывая, что на этот раз Ильич не позаботился о сменных деталях. Пойдём на лыжах. После этой фразы направляюсь в техническое здание, где в прошлый раз видела две пары лыж, упакованных в чехлы. С трудом отворив железную дверь, срываю ткань и достаю старенькие лыжи. Я помню их, потому что одни принадлежали мне, а вторые деду. Но затем с досадой отмечаю, что крепления сломаны. Чёрт! открываю рываю в сторону и осматриваю помещение в поисках вариантов передвижения Придётся остаться здесь За спиной раздаётся уверенный голос сказочника Когда ты говорила, появляется связь в 10:30 Да А затем смотрю на часы, понимая, что единственный вариант дождаться утра Но мы можем пойти пешком Не можем Перспектива быть занесённым снегом в тайге Личное мнение радует. Предпочитаю остаться в тепле в компании с горячим чаем. Желаний испытывать судьбу не имею. И тебе не советую. Оставь свои советы при себе. Резко повернувшись, впиваясь взглядом в сказочника, я в них не нуждаюсь. Приму решение сама. Ни в коем случае не навезываю тебе своё мнение. Поднимает руки, сдаваясь и делает шаг назад. Хочешь идти пешком 10 км? Иди, не держу. И переживать не будешь. А что это изменит? Ты ведь сама принимаешь решение. Кто я такой, чтобы советовать? Закатывает глаза и показательно цокает, чем раздражает ещё больше. Невыносимый и бесчувственный. И как только я собираюсь высказать это вслух, Лёша уходит, оставляя меня наедине со своим решением. Посматривая сквозь щель на улицу, соглашаюсь с его высказыванием. замёрзнуть в тайге, не желая оставаться в его компании из принципа, глупая смерть. Поэтому поднимаю отброшенные лыжи и возвращаю на место, проверяю котлы, а когда почти закрываю дверь, вижу Алексея, толкающего снегоход в укрытии. Лишь придерживаю дверь, чтобы мужчина закатил наше средство передвижения, а затем плотно прижимаю засов и направляюсь в сторону маяка. Идёт за мной не подстёгивая, что я всё же согласилась с его доводами, как с единственно верными. Лёша обгоняет меня и следует на кухню, где сразу же ставит чайник на плиту и достаёт кружки, насыпая в них чай и сахар. Последовательные, чёткие действия уверенного в себе мужчины. Мне остаётся сесть и ждать, когда смогу насладиться крепким напитком и согреться, проведя на морозе значительное время. а затем задать себе вопрос я больше расстроена или же рада тому что проведу ночь в компании притягательного сказочника